Пятый этап истории мировой литературы. 21 век. После того, как люди, хотя и не везде, постепенно стали понимать, что войны друг с другом ни к чему хорошему не приводят, появилась возможность заняться другими проблемами, на которые раньше не оставалось времени. Загрязнение окружающей среды и перенаселение – лишь две из них. Правда, старшее поколение предпочитает жить по принципу «мы, мол, всегда так жили, так дальше жить и будем», а инициаторами перемен часто становятся молодые люди. В историях, на которых они воспитываются, их ровесники тоже спасают мир и устраивают революции, в то время как взрослые нередко остаются в стороне и поддерживают статус-кво, потому что слишком боятся перемен. 21 век, кроме того, стал эрой борьбы за права меньшинств. Появились законы против дискриминации, право на брак для всех. Идеалом стало общество, в котором каждый может жить так, как нравится ему. Магическим словом 21 века, вошедшим в моду еще в конце века предыдущего, стало слово «толерантность». Она проникла и в литературу. Классическое противопоставление добра и зла здесь до конца не исчезло, но более современным стал вариант, когда герой встречается с так называемым злом, чтобы затем выяснить, что абсолютного зла не существует. Все зависит от точки зрения. Гарри Поттер – мальчик, покоривший планету. Гарри Поттер – не просто успешная серия романов, на этих историях выросло целое поколение. Более двух десятков лет книги, фильмы или театральные постановки о Гарри Поттере присутствуют в нашей жизни, став за это время неотъемлемой частью современной поп-культуры. Семь томов романа выходили в течение десяти лет, с 1997 по 2007 год. Последний из фильмов оригинальной серии появился на экранах в 2011. -м. Но в 2018 году публика увидела ленту «Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда», ответвление киноверсии романа о Поттере. Название отсылает к одному из школьных учебников Хогвартса. В серии романов о Гарри Поттере фигурирует книга под названием «Фантастические твари и где они обитают» автор Ньют Саламандер, которая является учебником по дисциплине «Уход за магическими существами». Приключениям ученого Ньюта Саламандера и посвящены фильмы этой серии. Один этот пример дает представление о том, какие суммы были заработаны на франшизе. Почти каждый из нас слышал о Гарри Поттере хотя бы раз в жизни. Почти каждый человек младше 30 лет видел хотя бы один фильм, если не все, и может в случае чего ответить на вопрос, на какой бы факультет Хогвартса хотел попасть. В некоторых интернет-сообществах это сейчас даже важнее знака зодиака. Гарри Поттер стал настолько значительной частью жизни некоторых молодых людей, что после завершения романа была открыта горячая линия психологической помощи для фанатов, которые не могли смириться с окончанием истории. Никто не знает точно, почему именно Гарри Поттер стал таким феноменом. Историй о людях, которые изучают магию в закрытой школе, и до этого было достаточно. Несмотря на многочисленные предположения, вопрос, вероятно, так и останется без ответа. Мы предлагаем свою версию. Все дело в том, что кроме увлекательного фантастического мира с множеством интересных деталей, в которые хочется погружаться, в книгах о Гарри Поттере также появляется много оригинальных, а главное реалистичных персонажей, и поднимаются темы более актуальные для ребенка, чем принято считать. 7 лет школьной жизни и магия. Вплоть до 1-го дня рождения жизнь у Гарри Поттера была далеко не сахар. Он рос у дяди и тети, которые обращались с ним как с существом второго сорта. Жил мальчик под лестницей, избалован любовью не был, а кузен Дадли над ним издевался. Однако в день одиннадцатилетия Гарри получает письмо о зачислении в Хогвартс «Школу магии и колдовства. Оказалось, что в мире волшебников он знаменитость. Когда, пытаясь убить его в раннем детстве, злой маг Волан-де-Морт просто-напросто исчез. Гарри защитила любовь его матери, и после тех событий у него остался лишь шрам в форме молнии на лбу. Мальчику повезло, что Волан-де-Морт пытался убить его с помощью магии. Если бы он просто придушил малыша подушкой, любовь матери мало чем помогла бы. Сначала именно из-за этого все взволнованы встречей с Гарри, даже высокомерный Драко Малфой, его ровесник. Малфои принадлежат к старинному роду волшебников и считают, что магло-рожденным, то есть людям с магическими талантами, чьи родители не были волшебниками, в мире магов не место. По ходу повествования выясняется, что Малфои раньше были «пожирателями смерти» — так называют последователей Волан-де-Морта, которых можно считать чем-то вроде магического куклу-склана, разве что вместо белых одежд они носят черные. Учитель Северус Снег тоже бывший пожиратель смерти, перешедший затем на другую сторону. Но к этому мы вернемся позже. В школе у Гарри появляется несколько верных друзей. Самыми близкими становятся Рон, мальчик из бедной многодетной семьи, в которой сразу же, как родного, принимают Гарри. И Гермиона, очень умная девочка, чьи родители-стоматологи понятия не имели о магии до получения письма из Хогвартса. В начале истории Рон и Гермиона даже не подозревают, что дружба с Гарри обернется для них участием в спасении мира каждый учебный год. Но на что не пойдешь ради друзей? В то время как Снег в основном третирует Гарри и его друзей, директор школы Альбус Дамблдор их всегда поддерживает. По крайней мере, если поддержкой можно считать то, что он дает загадочные подсказки, а фактически не делает ничего, чтобы хотя бы отчасти обеспечить безопасность своей школы. Один из школьных туалетов ведет в секретную комнату, где живет Василиск, а остаться после уроков означает отправиться в темный лес, полный смертельно опасных тварей. Кроме того, половина учителей, мягко говоря, психически нестабильна, а учебный материал иногда бывает очень опасным. Также Дамблдор постоянно подталкивает Гарри к участию в опасных для жизни приключениях и только в предпоследнем томе проявляет активность сам. На фоне этого несколько лет подряд в школе ежегодно появляется новый учитель, обучающий защите от темных искусств с прежним каждый год случается что-то ужасное. Все эти учителя какие-то странные. Один пытается на самом деле вернуть Волан-де-Морта, другой вполне мил, разве что оборотень, третий просто недостаточно компетентен. Одного из таких учителей вообще прислало правительство, чтобы подавлять любые слухи о возможном возвращении Волан-де-Морта. В любом случае преподаватель защиты от темных сил – Каждый раз играет важную роль в очередном приключении Гарри. А заключается оно всякий раз вот в чем. Гарри находит доказательства скорого возвращения Волан-де-Морта. После этого все начинают считать его сумасшедшим, никто ему не верит, и к концу учебного года его уровень популярности падает до нуля. Затем Гарри предотвращает очередную попытку возвращения Волан-де-Морта или уничтожает какой-нибудь из крестражей, Предмет, в котором темный лорд спрятал часть своей души, чтобы обеспечить себе бессмертие, и начинает снова нравиться людям. Время от времени происходит отклонение от этой схемы. В четвертом томе Волан-де-Морту на самом деле удается вернуться, а в седьмом Гарри, Рон и Гермиона проводят большую часть своего времени не в школе, а в палатках в лесу, не зная, что делать дальше. В конечном счете, вся история связана с тем, что Волан-де-Морт разделил свою душу на части и спрятал их в семи крестражах, которые и делают возможным его возвращение. Их приходится уничтожать один за другим, чтобы окончательно победить злодея. Эта задача в значительной степени ложится на плечи Гарри и его друзей. Взрослые слишком заняты тем, чтобы не верить их словам о том, что Волан-де-Морт может вернуться. Впрочем, в это верит Дамблдор, который, однако, не особенно-то помогает ученикам и, в конце концов, умирает, как только начинает делать что-то полезное. В пятом томе недоверие взрослых достигает апогея. Из страха перед правдой Министерство магии активно старается пресекать любые слухи о возможном возвращении Воландеморта. С этой целью, помимо прочего, в Хогвартс отправляют самую страшную учительницу всех времен – Долорес Амбридж. Эту одетую в розовое даму ужас во плоти фанаты Гарри Поттера обычно ненавидят больше, чем самого Волан-де-Морта. Он использует приемы, типичные для диктаторов, которые борются с инакомыслием. И хотя более враждебного по отношению к ученикам взрослого «и не придумаешь», Гарри, Рон и Гермиона так до конца и остаются одинокими воинами. Другие ученики не стремятся им помогать. Авторы ошибаются. В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гарри и его товарищи сколачивают так называемую армию Дамблдора, в которую входит по меньшей мере половина школы, и противодействие Амбридж становится так или иначе коллективным. В финале «Семикнижья» Волан-де-Морт устраивает штурм Хогвартса, и всё заканчивается грандиозной битвой, в которой, конечно же, побеждает Гарри и его друзья. Гарри оканчивает школу, становится мракоборцем, сотрудником магической полиции и создаёт семью. Конец, который многие подвергают критике, как слишком банальный, особенно из-за последнего предложения в книге «Всё было хорошо». Большинство читателей не хотят, чтобы любимые фантастические романы были настолько нереалистичными. Гарри Поттер глазами психиатра. «Гарри Поттер» — прекрасный пример того, как с помощью жизнеподобных персонажей волшебный мир фэнтези может казаться настолько убедительным, что вы поверите во все происходящее в нем. У героев есть свои проблемы, острые углы и колючки, и как минимум половина из них принесла бы пользу психотерапия. Они проявляют признаки серьезных нарушений от посттравматического стрессового расстройства до хронической депрессии и психопатии. По сути, можно провести психоанализ каждого отдельного персонажа, но это выйдет за рамки скромной книги и, предположительно, займет еще семь томов. Поэтому мы ограничимся основными героями, играющими важные роли в отдельных томах. Гарри Поттер. Любимый, нелюбимый ребенок. Гарри – очень интересный персонаж. Еще в раннем детстве он продемонстрировал особую психологическую устойчивость. В первом томе говорится, что к Дурслям он попадает еще малышом, но, похоже, он был очень развитым. В ходе истории упоминается, что маленький Гарри летал на детской метле в мире волшебников, заменяющей детские машинки для катания. И это было еще в период его жизни с родителями. Это определенно показывает, что Гарри опережал в развитии обычного ребенка, поскольку обычные годовалые дети еще не катаются на четырехколесных машинках, или детских волшебных метлых. Учитывая все обстоятельства, можно сделать вывод, что в самом раннем возрасте Гарри успел получить столько родительской любви и заботы, что они укрепили его формирующийся характер и позже помогли перенести унижение и пренебрежение в приемной семье без ущерба для личности. У него сохранилось только одно травматичное воспоминание о криках и мольбах матери, когда та просила Волан-де-Морта сохранить Гарри жизнь и сама погибла. Но Гарри смог и эту слабость превратить в силу. Он понимает, что боится самого страха и учится это контролировать. В этом его поддерживает Римус Люпин, старый друг его родителей, который для него становится и старшим другом, заменяющим отца, и психотерапевтом. Следует также отметить, что Гарри умеет строить отношения и устанавливать связи, хотя у детей с менее стабильной психикой переживания, связанные с домом Дурслей, привели бы к проблемам в отношениях с окружающими. Примечательно и то, что, несмотря на все пережитые унижения, Гарри не вынашивает мыслей о месте, а в те моменты, когда они могли бы возникнуть, ему помогает определенная саморефлексия. Кто знает, не поселилась ли в нем, в момент отражения проклятия Волан-де-Морта, часть души матери со всей ее зрелостью. Кроме того, Гарри досталась и часть души темного лорда, последней из крестражей, но, к счастью, ему передалась не злоба врага, а лишь полезная, например, умение разговаривать со змеями. Если посмотреть на историю детства Гарри глазами психиатрии, словосочетание «мальчик, который выжил», приобретает совершенно иное значение. Здесь речь идет скорее о выживании души. Гарри остался целостным, не был серьезно психологически травмирован. Перед нами сильная личность, сохранившая способность определять, что правильно, а что нет. Поэтому для своих друзей он становится моральным ориентиром. Они могут брать пример с Гарри, потому что он не будет делать ничего нравственно-предосудительного. Это совершенно исключено, он просто на такое не способен. Даже к своему кузену Дадли Гарри не испытывает ревности, а просто принимает все как есть. Возможно, потому что понимает Дадли на самом деле значительно несчастнее его. Родители не устанавливали для любимца границ, поэтому он ни о чем не мечтает, не ставит целей и все больше разочаровывается. Несмотря на обиды, полученные самим Гарри в детстве, у мальчика оставались цели и мечты, для него жизнь могла стать только лучше. Удадли их не было, что сделало его агрессивным и неприятным. На примере обоих мальчиков мы видим, что антиавторитарное воспитание ребенка с немедленным исполнением его желаний и без установления ограничений счастливого человека не сформирует. Счастливым может стать лишь тот, кто знает ценность труда и может гордиться собственными достижениями, когда приходит к цели. У Гарри были как минимум его мечты, а у кузена нет. Для Дадли жизнь могла, напротив, становиться только хуже. Гермиона Грейнджер. Заучка. Кажется, Гермиона уже родилась такой, какая она есть. А что еще остается, когда у тебя оба родители – дантисты? Медицинское образование вообще и учеба на стоматолога, в частности, требует прилежания и структурного подхода, если вы хотите добиться успеха. Чтобы сдать экзамены, придется запоминать множество вещей, которые вряд ли понадобятся после окончания учебы. Поэтому, когда два дантиста встречаются и рожают ребенка, есть только два варианта. Либо он вырастает идеальной копией генов обоих родителей и становится образцовым студентом с картинки, либо бунтует и в течение 30 семестров изучает что-то бесполезное, например, философию, подрабатывая в соседнем магазинчике эзотерических товаров. У Гермионы вышло еще лучше. Ей не нужно изучать стоматологию или другую подобную серьезную науку. Она получила возможность стать настоящей ведьмой. О таком отпрыск дантиста, работающий в эзотерическом магазине, может только мечтать. Естественно, благодаря врожденной жажде знаний, она прочитала все книги от корки до корки еще до начала учебы и знала все, о чем в них говорится, лучше некоторых учителей. Однако Гермиона так поступает не из тщеславия, просто такова ее природа. Она впитывает знания как губка, она очень талантлива и из-за этого ей поначалу трудно наладить отношения в социуме. Как и многим одаренным людям, ей поначалу сложно понять, что не все способны думать так же быстро, как она. Кроме того, она слишком уж любит жить по правилам. Правила существуют потому, что следование им помогает контролировать жизнь. Еще в первом томе Гермиона узнает, что если правила есть, Это не значит, что их всегда нужно соблюдать. Вы можете нарушить их, если на то есть веская причина. Они не на камне высечены. Усвоив этот урок, Гермиона действительно поняла все, что нужно, чтобы стать приятным человеком, и нашла друзей, которые могли безоговорочно на нее полагаться, даже если для достижения важной совместной цели правила требовалось нарушить. В свою очередь и сама Гермиона могла положиться на друзей. Исследуя закону притяжения противоположностей, она в конце концов влюбляется в самого что ни на заурядного из своих товарищей. Правда, эту заурядность компенсирует его высокий эмоциональный интеллект, который удалось развить в огромной семье. Итак, мы подошли к Рону Уизли. Рон Уизли – один ребенок среди многих. Рон — единственный в этой троице, в ком нет ничего особенного. Это типичный мальчишка из многодетной семьи, у которого нет дорогих игрушек или гаджетов, зато много любви и семейного тепла. Даже если порой ему не хватает внимания к себе, он знает, что его любят, и он всегда может рассчитывать на поддержку семьи. Ему известно, что люди могут ссориться, но не должны ненавидеть друг друга и могут снова помириться. Но ему, ребенку из многодетной семьи, знакома ревность, и этот мотив проходит через всю его жизнь. Гермионе и Гарри ревность незнакома, поэтому они не понимают некоторых поступков Рона. Ревность – единственное, с чем Рону приходится бороться в жизни, и в конечном итоге мальчику удается ее победить. В этом ему помогает доверие окружающим, которое сформировалось у него еще в раннем детстве. Рон обеими ногами стоит на земле и способен спустить с небес на землю оторвавшихся от реальности Гарри и Гермиону. За это они его и ценят. Рон для них – окно в мир обычных семей волшебников, незнакомый ни Гарри, ни Гермионе. Рон также показывает, не нужно быть кем-то особенным, чтобы нравиться другим, если ты эмоционально важен для них, а это достигается через дружбу и верность. Рон, таким образом, абсолютно нормальный ребенок своего времени. Драко Малфой – мальчик, который хочет нравиться родителям. Драко Малфой – вызывающий особое сожаление персонаж, в некотором роде родственная душа Дадли. Но если Дадли просто привык получать все, что захочет, Драко осознал, что может быть любимым только пока ведет себя так, как ожидает семья. Драко принадлежит к аристократическому роду, давно вставшему на сторону Волан-де-Морта. Подобно ему, Малфои считают себя так называемых чистокровных волшебников привилегированным классом. Сам Волан-де-Морт полукровка, на таких, как он в семье Малфой привыкли смотреть свысока. Но поскольку он очень могущественный, его происхождение оказывается не столь важным. Юный Драко Малфой рано узнает, что семьи волшебников делятся на хорошие и плохие. Даже семья чистокровных считается плохой, если общается с маглами, например, как Уизли. Для того, чтобы получить признание от родственников, Драко должен придерживаться того же кодекса. Сызмола его учит, что ему нельзя связываться с семьями и людьми второго сорта, если он не хочет потерять признание, а, соответственно, благосклонность и любовь близких. Особенно поощряет такое поведение его отец Люциус. Таким образом, у молодого Драко развивается классический нарциссизм, Ведь он понимает, что отец любит не его, а его готовность жить по правилам семьи. Тем не менее, есть в его жизни и светлое пятно. Мама любит его таким, какой он есть, и это, в конце концов, помогает их семье освободиться от Волан-де-Морта. Благодаря материнской любви Драко может опираться на здоровые части личности и неосознанно отказываться от некоторых поступков, которым принуждает его семья, например, от убийства Дамблдора. В конце концов, Драко – пример того, как неправильное воспитание может вполне хорошего человека превратить в высокомерную дрянь. К счастью, мальчик успевает вовремя изменить курс. северус Снег трагический герой. Северус Снек, пожалуй, самая многогранная и интересная фигура во вселенной Гарри Поттера. На протяжении семи томов мы постепенно узнаем все новые факты из его прошлого и из его детства. Северус – сын волшебницы и магла. Его отец был деспотичным человеком, который не мог смириться с тем, что у жены есть магические способности. В такой семье маленький Северус был обделен родительской поддержкой и мог рассчитывать только на свои силы. В те годы он встретил Лили, будущую мать Гарри Поттера. С раннего детства их связывала дружба, которая у Северуса к юности переросла в любовь. Лили же продолжала видеть в нем просто друга. В то же время «Северусы» неоднократно высмеивали и разыгрывали будущий отец Гарри, Джеймс Поттер, и его друг Сириус Блэк. Как-то раз Лили попыталась защитить Снега, но молодой человек воспринял это как унижение, почувствовав себя еще более слабым. В такой особой психологической ситуации он оскорбил Лили, и дружба их заметно остыла. Лили с того момента стала все больше сближаться с Джеймсом Поттером И влюбилась в него. Для Северуса это стало серьезной травмой, ведь его успешным соперником в любви оказался заклятый враг. Назло ему и Лили, и, возможно, желая им отомстить, Северус присоединился к пожирателям смерти. Тем не менее, пытаясь, несмотря ни на что, защищать маглорожденную Лили. Когда он узнал, что Воландеморт ее убил, он был страшно потрясен и поклялся отомстить. С этого момента Снег начал двойную игру, став агентом Дамблдора, и прикладывал все силы, чтобы уничтожить Волан-де-морта. Гарри он всегда относился противоречиво с одной стороны, мальчик был для Северуса постоянным напоминанием о ненавистном заклятом враге Джеймсе Поттере, а с другой горячо любимой Лили, чьи глаза унаследовал Гарри. На людях Снег плохо обращался с Гарри, но на самом деле тайно защищал его с первого же дня. Северус – трагический герой, который имел реальный шанс на отношения с Лили, но не сумел дать его время понять, что его чувства к ней больше, чем просто дружба. Поскольку он не смог научиться от родителей правильным отношениям в паре, попытка открыться Лили оказалась неудачной. Его поведение в момент, когда Лили стала защищать его от Джеймса Поттера, еще более усугубило ситуацию и в результате толкнуло Лили в объятия другого парня. Тем не менее, Северус сохранил способность любить, а без этой способности и его стараний Волан-де-Морт не был бы побежден. Таким образом, Северус-Снэк Снег величайший герой во вселенной Гарри Поттера именно потому, что не стремился к героизму. Он просто искал любовь и пытался исправить старые ошибки. Тем не менее, ему так и не удалось преодолеть некоторые недостатки своей личности. Трагическое детство Северуса – не оправдание тому, как он третирует Гарри, только потому, что мальчик напоминает своего отца. Северус, к тому же, плохой учитель. Одни ученики у него явно в любимчиках, а к другим он постоянно придирается. Он унижает их точно так же, как в детстве унижали его, чем демонстрирует идентификацию с агрессором, превращение в того, кого когда-то ненавидел. Северус Снег прекрасный двойной агент, но почему Дамблдор счел хорошей идеей подпустить его к детям, навсегда останется загадкой. Сириус Блэк – крестный, который так и не стал взрослым. Сириус Блэк был лучшим другом Джеймса Поттера, крёстным отцом Гарри. К сожалению, времени позаботиться о мальчике у него не было. Вскоре после рождения мальчика его крёстный был арестован по ложному обвинению и много лет провёл в тюрьме Азкабана. Сириус, который в одночасье сменил беспечную юность на самую страшную тюрьму в мире, — не имел возможности стать зрелым и повзрослеть. Он потратил много сил, чтобы не потерять рассудок в искобане, а в тех условиях это удавалось немногим. При этом сохранил он и жизнелюбие, а позже стал отличным примером для Гарри Поттера, но скорее как приятель-ровесник, чем как взрослый, который может направлять. Ведь, потеряв годы юности в тюрьме, он пытается продолжить с того места, где остановился. Сначала Гарри этим восхищается, не догадываясь, что Сириус видит в нем его отца и своего друга Джеймса. Это становится особенно явным незадолго до трагической смерти Сириуса, когда он в разгар битвы с пожирателями смерти однажды называет Гарри Джеймсом. В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» такого момента, в отличие от фильма, нет. Недостаточная зрелость Сириуса из-за длительного пребывания в тюрьме в конечном итоге становится одной из причин его смерти, и Гарри вынужден пережить еще одну потерю. Если бы психологический возраст Сириуса соответствовал биологическому, он уладил бы конфликт с Северусом Снегом, вместо того, чтобы продолжать ребячески подсмеиваться над ним, как когда-то делал это вместе с Джеймсом. Своим поведением он и Гарри лишает возможности довериться Снегу, и это приводит к катастрофе. Мальчик, сочтя, что Сириус в опасности, в очередной раз пытается решить все сам вместо того, чтобы поговорить со Снегом. Сириус Блэк умирает как безрассудный подросток, еще не начинавший жить. Аскабан не дал ему возможности повзрослеть. Эта бесчеловечная тюрьма создана с целью морального уничтожения заключенных. Системы социальной реабилитации в волшебном мире не существует, как и нормальной психиатрии, если судить по визитам наших героев в психиатрическое отделение магической больницы. А в нашем мире маглов далеко не все так плохо. Альбус Дамблдор – личность, измученная угрызениями совести в начале истории о Гарри Поттере еще можно поверить, что Альбус Дамблдор – мудрый старик, который точно знает, что делать, и живет в ладу с собой и жизнью. Но чем глубже вы погружаетесь в повествование, тем лучше понимаете, что Альбус Дамблдор потому и придает такое значение силе любви, что ему в любви никогда не везло, и результатом этого стало глубочайшее чувство вины в смерти сестры. В молодости Альбус был сорвиголовой, который думал лишь о собственном удовольствии и мало внимания уделял нуждам своей семьи. Он предпочитал проводить время со своим возлюбленным, волшебником Гриндевальдом. Гомосексуальность Дамблдора никогда не упоминалась в книгах открыто, но автор книги признала ее в одном из интервью. Сложные отношения с Гриндевальдом, который, очевидно, был его единственной любовью, Никакие позднейшие увлечения Дамблдора не упоминаются, но всегда изменили и травмировали Альбуса. Рассказать обо всем этом открыто Альбус не может, и, возможно, из-за этого горя, спрятанного глубоко в душе, он разучился говорить и о других важных вещах. Он предпочитает изъясняться загадками и прописными истинами, и они создают вокруг него ореол неуязвимого мудрого человека, за которым невозможно рассмотреть его травмированную душу. Возникает вопрос, чего боится Дамблдор? Того, что ему перестанут доверять, когда узнают, что и он может ошибаться или потери контроля и невозможности что-либо сделать в случае столкновения с самыми болезненными воспоминаниями прошлого. Его давняя травма не изжита, он не может смириться со смертью сестры и до сих пор не смог по-настоящему помириться с братом. Все действительно важное для него он потерял по своей вине. Возможно, именно поэтому он так осторожно делится информацией с Гарри вероятно, боится вновь все испортить, если немедленно откроет ему все свои знания. А может быть, хочет, чтобы Гарри постепенно узнавал все сам и таким образом становился более зрелым. Но это наши предположения. Чего действительно хочет Дамблдор, мы так и не узнаем. Неясно и то, какое влияние он оказал на Волан-де-Морта в его детские годы. Дамблдор привез его в Хогварт с ребенком, Он провалил воспитание Тома Редла? Должен ли он был понять, что происходит с растерянным ребенком? К сожалению, об отношениях между Дамблдором и будущим темным лордом известно мало. Не способствовал ли директор невольно, из-за присущих ему недостатков, превращению юноши в черного мага? Не это ли еще одна причина терзающей его вины? Подождем и посмотрим, что обнаружат исследователи позже. Ясно одно. Дамблдор страдает от сильного чувства вины, которое разъедает его изнутри и мешает нам почувствовать его настоящего. Он прикрывается образом доброжелательного мудрого наставника, но, находясь в плену своих страхов, не способен поддерживать Гарри в те моменты, когда это особенно нужно мальчику. В итоге в качестве искупления он даже подстраивает собственную смерть, чтобы защитить душу Драко Малфоя и прикрыть двойную игру Снега. На самом деле убить Дамблдора поручили Драко, но чтобы спасти ученика, Дамблдор попросил Снега убить его. Таким образом, была бы подтверждена мнимая преданность Снега Волан-де-Морту. И что не говори о Волан-де-Морте, Но так хитро все обставить, как Дамблдор, он не сумел бы. Дамблдору неважно, как это тяжелое переживание повлияет на его воспитанника Гарри, и, пожалуй, даже Снег проявляет к мальчику больше сочувствия, обвиняя в том, что он просто растит мальчика, как свинью на убой. С другой стороны, благодаря блестящему уму Дамблдор сумел просчитать развитие событий и после своей смерти. Искупить свою вину и оставить о себе светлую память. Хотя в целом он, как минимум, не меньший травматик, чем Снег. Том Реддл, он же Волан-де-Морт, еще один нелюбимый ребенок. Волан-де-Морт — бездушное существо, которое уже даже не помнит, для чего он так стремится к уничтожению. Вероятно, только чтобы не быть уничтоженным самому в конце концов, страх собственной смерти — единственный мотив, который постоянно прослеживается у Волан-де-Морта. Давайте начнем с его детства, на котором Дамблдор и Гарри подробно останавливаются в шестом томе. Мать Волан-де-Морта влюбилась в симпатичного магла, Тома Редла-старшего. Она не была красавицей и использовала любовное зелье, чтобы избранник ответил ей взаимностью. Они сыграли свадьбу, молодая супруга забеременела, а потом действие любовного зелья прекратилось. И Рэддл-старший оставил жену и еще не родившегося ребенка. В этом его не упрекнешь, в здравом уме он никогда бы и не согласился на эти отношения. Но его психика не один год подвергалась насилию, любовное зелье – страшная вещь. Еще ребенком Волан-де-Морт понял, что никому не нужен. Отец его оставил семью, не чувствуя ответственности за сына, который не имел отношения к обману жены. Мальчика у матери тоже фактически не было. Она, очевидно, была настолько сломлена разрывом с мужем, что даже ради сына не захотела жить, так и зачахла, не пытаясь бороться за жизнь, а ребенок ее не интересовал. Волан-де-Морт пережил опыт, противоположный опыту Гарри, которого родители любили так сильно, что отдали жизнь ради него. Маленького Тома не любили даже настолько, чтобы остаться ради него жить. Смерть стала его постоянным спутником. Позже он убил отца из мести, а до этого жил в приюте. Мальчик заметил, что обладает особыми способностями, но из-за них стал изгоем поэтому он стал использовать свой дар, чтобы доминировать и причинять страдания другим. Он заметил, что ему становится легче, когда он также плохо обращается с теми, кто его не любит. Затем появляется Дамблдор, чтобы забрать его в Хогвартс. И тут следует эпизод, указывающий на то, что директор непригоден для роли любящего наставника. Чтобы напугать непослушного десятилетнего ребенка, он поджигает шкаф с его вещами. Сразу же после этого он возвращает его в прежнее состояние, но успевает продемонстрировать маленькому Волан-де-Морту, что везде действует право сильного, и все зависит от милости сильного. Этот урок Волан-де-Морт уже никогда не забудет. Он приспосабливается и подчиняется тем, кто сильнее, но лишь до тех пор, пока сам не наберется сил. Мальчик манипулирует учителями, чтобы получать секретную информацию, и с ранних пор использует все способы самозащиты. Что это вообще такое — сохранить душу? Главное, что он не умрет. Душа — для него ничего не значищее слово, ведь никто никогда не любил его таким, какой он есть. Волан-де-морт учится рассчитывать только на себя, ведь настоящей дружбы и любви он не знает, а Дамблдор не делает ничего, чтобы узнал. Вместо этого он позже заявляет, что Том всегда был сложным, хотя талантливым и скромным. Он не захотел по-настоящему заглянуть в душу этого ребенка и бросил его так же, как Гарри, с той лишь разницей, что Гарри в раннем детстве имел опыт надежной привязанности и был любим. Итак, Гарри и Волан-де-Морт похожи на стороны одной медали. Вот почему злой маг так очарован Гарри с самого начала и связывает свою судьбу с ним. Отношения между ним и Гарри самые интенсивные из тех, что у него когда-либо были. Они в буквальном смысле слова — родственные души. В Гарри живет часть души Волан-де-Морта. Темный лорд не знает, что такое иметь настоящего друга — но, по крайней мере, у него есть прочная связь с настоящим врагом. Ему не удается убить Гарри по разным причинам, но неочевидная причина этого, в которой Волан-де-Морт не признается даже самому себе, заключается в том, что у него нет человека ближе к Гарри. Лучше верный враг, чем совсем никаких отношений. Благодаря Гарри он тоже развивается и в конечном итоге проигрывает трагедия в том, что этого можно было избежать. Если бы Дамблдор не только на словах постоянно говорил о любви, но и наконец-то дал ее ребенку, то, возможно, маленький Том Редл вырос бы прекрасным человеком. Директор предпочел легкий путь, решил, что с самого начала увидел в мальчике гнилое ядро и стал его избегать. Таким же образом, он в самые трудные моменты бросал Гарри и стал одним из косвенных виновников смерти Сириуса Блэка. У нелюбимого ребенка не было никого, кто мог бы его защищать и любить, и ему позволили вырасти абсолютно злым, потому что легче найти в ком-то все самые ужасные недостатки, чем, безусловно, полюбить непростого человека. Волан-де-Морт в детстве настолько очерствел, что больше никогда не испытывал никаких чувств, кроме стремления к власти, которое помогало ему справляться с внутренней пустотой и одиночеством, но по-настоящему счастливым его не делало. Вероятно, ему хотелось бы поменяться местами с Гарри Поттером, но это было невозможно. И когда, наконец, появились люди, которые, пожелай он, могли бы ему помочь, было уже слишком поздно. Thank <music> you.